Глава тридцать девятая. Новый план. Алексей. Пока летел, успел в голове нарисовать кучу картин. Одна страшнее другой. Валерия лежит у лестницы со сломанной шеей, неестественно выгнув ногу. Валерий сидит за обеденным столом лицом в тарелку. Поперхнул едой. Валерия все же решила выпить обезболивающего и умерла от анафилактического шока. Лежит на полу в спальне с зажатым в руке пузырьком. Валерия решила поплавать и до сих пор плавает в бассейне спиной вверх. Захлебнулась. Именно в бассейне хранительница и нашлась, черт ее дери. Я приземлился на ближайшее дерево и наблюдал, как злоключение весело плескалось, лежа на большом круге и попивая коктейль, улыбалась, подставляя лицо осеннему теплому солнцу, которое уже не жарило, как в летние месяцы. В общем, наслаждалась и радовалась жизни на всю катушку. И пока она, не подозревая о моем присутствии, продолжала купаться, плескаться и смеяться, как дурочка, сама себе приятная, я лишь злобно щелкал клювом и в итоге не выдержал. Слетел на землю, превратился в человека и гаркнул. Оно быстро вылезла из бассейна. Злоключение закашлялось. Неудачно оперлась локтем округ и упала в воду. вынырнула убрала волосы с лица и уставилась на меня, прищурившись. «Ты нормальный вообще? Кто так подкрадывается? Я же испугалась!» «Валерия, я тебе звонил много раз. Ты почему трубку не берешь?» скрестил руки на груди я подошел к бортику и навис над ней горой закрыв собой солнце тут хранительница закусила губу взглянула на меня виновато и вдруг вздернула подбородок подумаешь в комнате оставила чего ты так взъерепенился и тут она отвернулась и поплыла к другому бортику бассейна она отвернулась От меня? Я разрешал разве? Вот хамка. Ты забыла, зачем ты тут? она ну, вылась Снова рявкнул я. Или я... Хранительница застыла на секунду, а потом поплыла к лестнице в бассейн. Вышла, уперла руки в боки и как заорет. Или ты что? Побьешь? Убьешь? Сожжешь? «Достал ты уже со своими угрозами! С самого начала со своим папочкой угрожал! Думаешь, я забыла? Фигас-2!» И она схватила халат и полетела в дом. М «Да, кажется, я такое уже видел. Не далее, чем вчера. Но я же и не думал ничего такого с ней делать, чего она взъярилась так. И не угрожал даже, так вспылил слегка». Ну, а кто бы не вспылил на моем месте? Висит груша, нельзя скушать. И ладно бы простая груша, а не такая аппетитная и сочная. Как мне теперь ее сорвать, если нельзя прикасаться ни к плоду, ни к дереву? Ничего, скоро эта груша сама к моим ногам упадет. И тут я застыл, словно клеем приклеили к плитке лапочкой угрожал. Точно. Вот в чем дело. Чего он вообще полез? Кто его просил? Я снова превратился в зимородка и полетел к отцу. Ты смерти моей желаешь, да? выпалил я вместо приветствия, ворвавшись в кабинет отца. А по пути разметал его охрану словно игрушечных солдатиков. Даром, что ли, слыл лучшим бойцом клана. Отец аж встал с кресла и рот раскрыл. «Сын, типун тебе на язык. Как в голову вообще пришло такое? Не стыдно столь серьезное обвинение бросать в мой адрес? Не ожидал, не ожидал». Он махнул рукой охранником. «Давай отмашку не мешать». И те вышли, оставив нас наедине. Я заходил из угла в угол размахиваю руками и закричал, «Мне стыдно». «Мне?» «Ты лучше расскажи, зачем тогда с Игорем в ресторан заявился и грозился взять дело в свои руки, а? Причем громко грозил, так, чтобы Валерия точно услышала. Ты чего добиться-то хотел? Хочешь сказать, добра мне тогда желал?» «Сын, ты поосторожнее с фразами. Все же с отцом...» И лидером клана разговариваешь. Лицо его вдруг застыло, словно маска. Ожесточилось. Я понимаю, ты не в себе в данный момент. Но что тебя всегда отличало от многих, так это мысль перед делом, а не наоборот. Что изменилось? Может, дашь мне объяснить? Он тяжело упал в кресло. Достал из ящика какие-то таблетки и выпил одну. Я подошел к его рабочему столу, отодвинул кресло, стоящее напротив, и уселся, скрестив руки. «Слушаю», — склонил голову набок «Я вообще не хотел вмешиваться», — начал отец. «Ты знаешь, я тебе и твоим решениям доверяю, ведь ты мой преемник». Меня Игорь уговорил. Несколько раз просил вмешаться, Переживал за тебя сильно. Все объяснял, что если хранительница не вспомнит, ты умрешь. Рассказывал, что сильный стресс может помочь. Даже статьи мне какие-то психологические показывал. Ну, это и я знал, что сильный стресс может помочь вернуть воспоминания. Но стресс, стрессу рознь. И знаешь, продолжил отец, в какой-то момент я тоже подумал, что это... «Может сработать, ведь если она не вспомнит, то все остальное, — он подчеркнул последнее слово, — будет неважно. Ну, ты понимаешь, о чем я». «Да, я понял. Если Валерия не вспомнит, то толку мне с ее любви будет приблизительно 0,0. Тут отец прав. На игоре тоже не злись, он за тебя горой». Я понимаю его резоны, хоть он в тот момент, когда уговаривал, не знал всего. Вдруг добавил отец. Ты знаешь, как он тебя любит? С детства любил. Хвостиком за тобой мотался. Всем рассказывал, какой у него брат крутой. Да и какой с него лидер клана. Да и ты сам это понимаешь. И он понимает. Конечно, даже с этой точки зрения хочет, чтобы ты прошел инициацию. Снова отец прав. Лидер с Игорем никакой. Да он и сам сразу принял решение отца, что преемником стану я. Согласился и поддерживал всегда. А вот если я умру, то лидером быть ему. Нет, он не справится. Принятие серьезных взвешенных решений точно не его конек. Сын, зла тебе никто не желает. Помочь хотели. Я вот наоборот думал, что хранительница меня испугается, да к тебе прильнет, защитника увидит, доверится. Жаль, что не получилось. Но ты найдешь способ, я точно знаю, всегда находил. Разбери задачу на составляющие и действуй. Но знай, что если нужно, я всегда рядом. Я выходил от отца в задумчивости. в голове крутились. Его слова. Задача. Способ. Составляющие. Действия. А что? Так и сделаю. Задачу уже знаю. Влюбить. Дело за остальным. Я прилетел на крутой берег у реки, обернулся человеком, уселся в тени старого дуба. Конспирация, чтобы ее. Я... Но тут дело такое, тайное. Не дай бог Валерия увидит или услышит, чем я тут занимаюсь. Мой план накроется медным тазом. Достал мобильный и открыл поисковик. Вбил запрос «Любовь составляющие». «Бинго!» Через пять минут порадовался я и набрал нужный номер.